есть ли внетелесный опыт до или после смерти и иной мир, где обитают души. Мнение критика о внетелесных опытах категорично, это просто невозможно. В подкреплении этого утверждения он не приводит никакого свидетельства, кроме своего мнения, что все многочисленные православные тексты, где рассматриваются эти вопросы, это аллегории и нравоучительные басни. Согласно ему, небо, рай и ад – не места, а только состояния. Душа не может действовать сама по себе, а только посредством тела. И поэтому не только не может быть ни в каком месте после смерти, но вообще не может действовать. Предполагать, что за пределами упокоения находится эта сложная сфера – откровенное безумия. Но возможно ли действительно, чтобы душа сама по себе была ничем иным, как внутренностью и покоем, и не имела никакого внешнего аспекта, не имела бы места, где ей действовать? Православный христианин с несомненностью верит в это учение. По мнению же критика, требуется радикальное перетолкование и даже пересмотр святоотеческих и агиографических текстов, описывающих деятельность души в явно внешних формах: душу как знающую, видящую, общающуюся и так далее. Одно дело говорить, как неизменно говорят православные отцы, рассматривающие эти вопросы, что не следует слишком буквально приземленно читать православные тексты о загробном мире и загробной жизни, потому что эта реальность сильно отличается во многих очевидных отношениях от реальности земной. Но совсем другое дело отмахиваться от этих текстов и отрицать, что они вообще относятся к чему-то внешнему, заявляя, что они являются просто аллегориями и баснями. Православная литература по этому вопросу дает довольно точное описание, изображающее дело так, как оно виделось человеку, имевшему такой опыт, а православная церковь и верные всегда принимали эти описания как правильно отражающие реальность, даже если при этом и делалась оговорка об особой, потусторонней природе этой реальности. Не будет возможно преувеличением сказать, что ни один православный писатель не был столь догматичен в описании этой потусторонней реальности, как настоящий критик, во всецелом ее отрицание. Но это не есть область для категорических утверждений. Апостол Павел, описывая в самых общих словах свои духовные опыты, с осторожностью говорил «В теле ли – не знаю, в неле тело – не знаю, Бог знает». Святитель Иоанн Златоуст в своем толковании этого отрывка проявляет такую же осторожность, говоря «Ум ли только и душа были восхищены, а тело оставалось мертвым? Или и тело было восхищено? Этого нельзя определить. Если не знает сам Павел, который был восхищен и удостоился столь многих и столь неизреченных откровений, то тем более не знаем мы. А если кто скажет, как возможно быть восхищено без тела, то и я спрошу» как возможно быть восхищена с телом. Последнее даже труднее первого, если рассуждать по разуму, а не покориться вере. Подобным же образом святой Андрей Христа ради юродивый описывая свое состояние после своего опыта неба, говорит «Я видел там себя как бы без плоти, потому что я не чувствовал плоти. По-видимому, я был в теле, но не чувствовал тягости телесной, не чувствовал никакой телесной потребности в течение всех двух недель» пока продолжалось восхищение. Это приводит меня к мысли, что я был без тела. Не знаю, как сказать достоверно. Ведает это сердцеведец Бог. И вот все эти святые православия, апостол, великий отец церкви, святой самой возвышенной жизни – считают, по крайней мере, возможным говорить об опыте неба как происходящем вне тела. И из их слов, несомненно, ясно, что такие опыты, будь они в теле или вне тела, имеют в себе нечто телесное и внешнее, а иначе вообще не было бы необходимости говорить о теле в связи с ними. В этой книге мы попытались описать такие опыты как можно проще языком самих православных источников, не пытаясь дать точного определения этого состояния. В своем толковании на слова апостола Павла, епископ Феофан Затворник говорит по этому вопросу так, что лучше, вероятно, и сказать нельзя. «Внутри и в глубине зримого мира сокрыт мир иной, столь же действительный, как и первый. Духовный ли он, утонченно материальный, ведает Бог. Но то, несомненно, что обитают в нем ангелы и святые. Он, апостол Павел, не возвещает в теле ли, в не ли тело, был он восхищен» а говорит «Бог знает». Значит, для нас нет необходимости в таком знании. В точных подробностях никакой не может быть нужды, и не следует ждать, чтобы, когда умолкает сам апостол Павел, сказано было нечто до конца явное. Возможно, любому православному, читающему в житиях святых об ином мире, в какой-то мере ясно, что природу этого мира и их опытов точно определить нельзя – То, как они описаны в этих источниках, есть самый подходящий и точный способ, каким можно их выразить на языке современного мира. Попытка отделаться от этих опытов, объявив их аллегориями и баснями, и с уверенностью утверждать, что они не могут происходить так, как описаны, не имеют оправдания в православном учении и предании».